а справочник припрятал, запер в ящик. И в одиночестве вчитывался, сопоставлял. Очаговая пневмония. Симптомы более или менее соответствовали его состоянию. Температура, кашель, одышка. У пожилых людей, гласила справка, болезнь нередко протекает и вяло. При замедленном вялом течении пневмонии... Применяются средства, вызывающие общую перестройку организма, в частности, внутривенные вливания глюкозы со скорбиновой кислотой. Такого лечения он не получает. Видимо, не та, не та у него болезнь. Снова и снова он обращался к справке о другом заболевании. Опять взвешивал, слечал. Длительно сохраняется удовлетворительное самочувствие распознаванию помогает наличие увеличенных лимфатических узлов, иногда грибковидные кожные разрастания, характерные за грудины тупые боли, всякие тепловые процедуры, грелки и так далее должны быть категорически исключены, рентгенотерапией массивными дозами. Однако такого рода лечение методом Диллона с применением больших доз рентгеновских лучей до настоящего времени остается малоэффективным. Да, ему не применяют и рентгенотерапию. Возможно, у него все-таки не эта болезнь. Лечение в незапущенных случаях оперативное. Прогноз при запущенной опухоли безнадежный. Да, много симптомов. Лечение, правда, не совпадает, пичкают лишь пенициллином и какими-то пилюлями. Ну надо, надо быть готовым к худшему, то есть к близкому концу и достойно его встретить, привести в ажур все свои дела, уйти безупречным, завершить жизнь так, как этого требует честь Верного сына своего государства, своей партии. Времени для этого ему отпущено, может быть, уже в обрез. Однако не зря ли он себя приуготовляет? Не исключено, что у него впрямь лишь пневмония. Сказано же в справочнике, что она, эта болезнь, знает немало разновидностей. Александр Леонтьевич вновь раскрывал толстенную книгу, листал, вчитывался, соображал, но неясность оставалась, чем же. Чем же все-таки он болен? И не пытаются ли его обморочить? Если это так, неужели вранье он не раскусит? Неужели не хватит ума, чтобы, как он некогда в министерстве, в комитете говаривал, Размотать это дело. Качество следователя, который умеет застичь врасплох, поймать подозреваемого, а на подозрение у Анисимова, не привирает ли, был чуть ли не каждый, еще и защрились в нем с годами. И разве в угольной и стальной епархии ему ранее подведомственной кто-нибудь сумел бы его обдурить, Он тончайшим, что называется верхним чутьем распознавал, разнюхивал всякую попытку втереть ему очки, приукрасить положение. К нему приросла поговорка по заводски грубовато: "Этот до ясподнева дойдет". Такая молва была ему известна, он ею гордился. Нередко к его приезду на тот или иной завод цехи были свеже выбелены мелом, дорожки меж цехами подметены, посыпаны песком. Анисимов, однако, как в свое время и Серго, остававшийся во многом образцом для него, шел на задворки, забирался в литейные канавы, пролезал под рабочие площадки, обнаруживал там грязь, захламленность, беспорядок, и, приоткрыв белый оскал, тут уж действуй по-своему, у Серго подвластного порой неукротимой вспыльчивости не было и в помине такого жестокого оскала, Чуть ли не тыкал носом цеховое и заводское начальство в этот хаос, в эту грязь. Безжалостно хлестал Анисимов и тех, кто не твердо, не точно знал свою специальность, свое дело и умел таких ловить.